глава 26. Вечный непроглядный сумрак трусливо разбегался перед небольшим, но довольно ярким краснобелым светилом. Черные стены и выпирающие из воды каменные наросты, теперь нисколько не пугали, закованного в прочную броню и обвешенного всевозможным оружием путника. Александр, находясь по пояс в воде, уже несколько часов к ряду бороздил прохладную, постепенно сужавшуюся и набиравшую силу пещерную реку. Все окружение и пологие повороты реки выглядели до боли знакомыми, и Сашке казалось, что он как будто вчера щегоял здесь голозадым и босоногим. Да и что тут может быть незнакомого? То там вода и камни, то здесь камни и вода, размышлял спелеолог, раскачиваясь телом и буравя воду ногами. На этот раз мое снаряжение куда серьезнее, чем было тогда. Один фонарик чего стоит, и запасов еды примерно на неделю. Да и порыбачим скоро, на привале, как появятся подводные валуны, немножко модернизирую копье и пообедаю. Вчерашним вечером, подсчитывая свои запасы, Александр решил, что с утра он берет все необходимое и, несмотря ни на что, поползет в пещеру. Провизии осталось не так уж и много, как казалось изначально. И если сейчас опять отложить этот поход, то начнется все по новой. Еда, охота, диванчик и бесполезные рассуждения. С такой же бесполезной работой. Мне просто необходим глоток свежего воздуха. И где, как ни в недрах горы его вдохнуть. Вот за каким рожном спелеологи и экстремалы лезут под землю? За ощущениями. Нет, скорее всего, чтобы накормить свой мозг чем-то новым. Это как аналог наркотикам. Отрыв от обыденной реальности, где каждый день одно и то же. Дом, работа, опять дом, поездка в магазин, опять дом и опять на работу. Я же, оторвавшись от реальности, опять угодил в своего рода обыденность. И нахожусь в более сжатых, чем на земле, границах. Вот и приходится разыскивать у развлечений для своего постоянно голодного мозга. Нашел Александр оправдание своим бестолковым действиям. Что ж поделаешь, если судьба злодейка сыграла с ним такую шутку? Но благодаря ей в его жизни появился неведомый до этого смысл, наполняющий его сознание новыми желаниями и силой. Затолкав в свой непривыкший к перееданию желудок, как надо подсоленой печеной рыбы, Сашка валялся на ровном валуне и, поглаживая тяжелый живот, с восхищением разглядывал свою новую острогу. «Ох, куда ж только жрать-то? Хороший гарпунчик, накормил так накормил». Ну, «Ладно, хорош валяться, надо распалить пожарище, а потом поспать. С таким пузом далеко не уползешь». И со словами «А вдруг бабы? А у нас темнота и сырость завелась!» Сашка тяжело поднялся, нарубил долотом камня и, закинув топливо в небольшой костер, устроился напротив у стены. Отдохнув, он довольно быстро добрался до огромной залы и решил сразу отходить от реки влево вдоль стены. А там он либо что-то разыщет, либо, двигаясь параллельно к стене, вернется к истоку. Что и произошло, Сашка, не обнаружив ничего интересного, прогулялся около часа и уперся в уже знакомую гладкую поверхность. Вернувшись к истоку, Сашка осветил свои художества и, обозрев прямоугольную картину, ахнул. «Так ты что, реально живая?» Было хорошо видно, как все неровные срезы и заусенцы плавно затянулись, от многократно изрезанной прямоугольной ямы осталась ровная с гладкой поверхностью впадина – лишь размером совпадавшая с былым вырезом. «Да, чудные дела твои, Господи!» – поманился Санёк и, разглядывая это чудо, уселся на знакомый валун. «Получается, что оно потихоньку растёт, а может уже выросло? И эта рана так затягивается?» «Интересно». «Да, скорее всего растёт, и, судя по валунам снаружи, сбрасывает старую оболочку». «Интересно. Ну а что, почему нет?» Всё вокруг растёт, а камень нет. Тем более, это не просто камень, а что-то прям фантастическое непонятно что. А почему тогда пещера не заросла? Река не даёт? Хм, вполне возможно. Отдохнув и насмотревшись на гладкую стену, Сашка попил воды и побрёл на другую сторону реки. Да что тут думать. Эта каменная субстанция присосалась к волшебной воде и растёт как на дрожжах. Сделал он умозаключение. В этот раз прогулка весьма затянулась. Сашка пару раз подкидывал морские камешки в светило, а это значило, что с момента последней остановки прошло примерно 5 часов. Но гладкая поверхность все тянулась и тянулась. Сашка, выбрав подходящий валун, остановился, чтобы подумать и испечь болтавшуюся на поясе рыбу. После трапезы он решил немного отдохнуть, и продолжать исследовательскую миссию до конца. Если судить логически, то поход в эту сторону закончится таким же бесполезным результатом, как и поход в ту сторону. Но с другой стороны, я буду знать, что здесь ничего нет и делать тут нечего. Ну а вдруг шлёп-шлёп, да упрусь во что-нибудь невероятное. Например, в дверь, ведущую к порогу родного дома. А что будет неплохо, шлёп-шлёп и дома, «Шлёп, и сюда на рыбалку приехал!» – мечтал задремавший путник. «Шлёп, шлёп!» – раздалось в голове. «Я как бы никуда уже не иду, кто это бродит!» – подумал засыпающий Сашка, как совсем рядом послышался то ли скрежет, то ли стрёкот. Знакомое и очень неприятное чувство забралось под броню и покрыло кожу холодком с мурашками – Это чувство отвращения и ужаса, сформированное в детстве после того, как Сашка был безжалостно искусан осами. Он, будучи рожденным в северном городе, был передислоцирован на ПМЖ в деревню к бабушке. Однажды, ясным летним днем, он весело скакал и прыгал по завалинке вокруг дома. Сначала он не понял, что это так не сильно жжется в разных частях тела, но когда начало жарить на лице... Малец обратил внимание на кружащих и злобно жужжащих перед глазами желто-черных мух. И когда Сашка понял, во что он влип, то начал громко орать и размахивать руками. Кто-то из взрослых, услышав бешеные крики, быстро прибежал и, оценив ситуацию, накрыл его какой-то фуфалькой. Затем Сашку уволокли в дом, подмыли, подули, пожалели, напоили чаем через силу и через пару часов Он с распухшими варениками уже наблюдал за своими обидчиками со стороны. А сколько этих тварей в тайге обитает? Тьма, особенно в сухой год. Ползешь под орешником, глаза кверху поднял, а тут... Вес по мандарине! Да целый город висит среди листвы. Исход один, бежать. Притаишься маленьким трухлявым пнем, и эти гады опознают тебя как неопознанный вражеский объект, на их тысячу раз разведанной территорией. «Бежать, бежать скорее, как только рядом зажужжало, бежать, иначе чуть промедлив и вас настигнет жало!» Почувствовав неприятности, Сашка открыл глаза, нащупал рукоять шпаги на поясе и, не дергаясь, стал осматривать освещенное пространство вокруг. «Дурак, костер забыл распалить, лентяй чертов!» Подтягивая на себя щит, ругался Сашка. Вдруг в темноте сверкнули черные бусинки, он отчетливо увидел несколько глаз, в которых отразился свет факела, и они тут же исчезли. «Это что за крокозябра тут ползает?» Опешил Сашка, как увидел, что из темноты высунулись две белые, почти прозрачные лапки и стали ощупывать соседний наполовину освещенный валун. Волосы на затылке зашевелились и глаза округлились от ужаса. «Епархия хренерий!» «Это ж паук, да здоровенный!» «Что твоя лошадь?» Захотелось резко вскочить и быстро умчаться, куда глаза глядят. Но такое решение могло стать фатальным, так как неизвестно, сколько этих тварей рыщет вокруг. Собранный в пружину и накрытый щитом Сашка потихоньку вытянул шпагу из подвеса и стал оглядываться». Самое главное, чтобы над головой никого не было, а то эти твари любят на стенах висеть. Гигантская охраняя тем временем пыталась с разных сторон подползти к свету, но, судя по всему, ослепленная ярким фонариком пятилась обратно, издавая при этом тихие шлепки и скрипы. Убедившись, что паук пока в одиночестве и боится выползать на свет, Сашка, достав болт из набедренного чехла, тихонько снарядил арбалет. Скорее всего, тварь чувствует мой запах, и сюда она приползла не для того, чтобы поздороваться. Сейчас дёргаться начнёшь и может наброситься, и если этой твари удастся меня укусить, хотя бы за ногу, то мне скорее всего хана. Так, а если взять факелы и размахивая им по сторонам, попытаться отогнать эту тварь? Идея, конечно, хорошая, но вдруг выпадут из факела угли, и тогда точно конец» значит, надо действовать методом тех же самых пауков, внезапное нападение из ниоткуда. Узрев, что из темноты выплывает незримое пятно с черными бусинами, Сашка, недолго думая, навел арбалет и выстрелил. Бусины исчезли, послышались возня и скрипы, затем звук стал быстро удаляться в сторону неоконченного похода. Прикрывшись щитом, Сашка на корточках подполз к факелу и также в приседе поднял его над головой. «Так, валим, валим, отседу поскорей», – пришла первая после бегалого осмотра мысль. «Нет, надо распалить костёр и валить». «Ага, точно, и спалить эту гору, и всё остальное к чёртовой матери». «Нет, бежим назад до реки, там и кострище пионерское запалим. Продолжать дальнейшие исследования я пока, увы, не готов. Против этих долбанных тарантулов нужно полностью закрываться в камень. Ибо один малюсенький укус такого бульдога может сгноить меня за несколько часов. Так что быстренько бежим, пока эта тварь не перевела своих сородичей и Дитвору. Хотя арахниды живут в одиночестве, и возможно, что эта тварь уже сожрала всех своих родственников. Да и ей нужно быть в два раза внимательней. Сейчас, если эта тварь выживет, она будет знать, что от этой сияющей вонючки можно неплохо так получить» и станет также очень осторожна. «А по моему следу она попрется сто пудов», – рассуждал беглец, на ходу заправляя светило удвоенной порцией морских камней.